Глава одиннадцатая. Узнав голос тени советника, я медленно приблизилась к столику. «Лой!» — изумленно произнесла я. «Что ты тут делаешь?» Серая субстанция внутри емкости резко замерла. Красные буркалы вперились уничижительным взглядом. «Да делать же мне больше нечего!» Каждое слово тени сочилось сарказмом. «Решил в банке посидеть ради разнообразия?» «Что за странные вопросы?» — зашипел Лой. «В плену я у этих мерзких альфоров! Сам не видишь! Освободи меня скорее!» «Где мина?» — с напором спросила я. Даже не верилась, что тень и тыквочка наконец-то нашлись. «Да здесь она!» — фыркнул Лой. «Что с ней станется?» Я коснулась емкости, но тут же отдернула руку. Поверхность склянки обожгла, словно яда до раскаленной плиты дотронулась. На емкости, сдерживающей лоя, стояла совсем другая защита, и, в отличие от двери, меня она не пропускала. «Как?» — я подула на палец, пытаясь заглушить ноющую боль. «Я даже не могу прикоснуться к этой чертовой банке!» «Где хозяин?» — тень снова заметался в емкости. «Просто скажи ему, что я здесь!» «Да я бы так и сделал!» — в свою очередь фыркнула я. Даже находясь в неволе, Лой не стал менее вредным. «Но вся проблема в том, что я не знаю, где он и что с ним. А разве между вами нет связи? Ты его чувствуешь? Он жив?» Я с замиранием сердца ждала ответа, надеясь на лучшее, но мои ожидания не оправдались. «Это стекло полностью блокирует магию!» — голос Лоя стал тоскливым. Я ничего не чувствую, абсолютно ничего, а твоя тыква только и делает, что сводит меня с ума своим бесконечным ворчанием. Помни мои слова, еще немного, и я превращу ее в сок. Только попробуй, я напряглась, прекрасно зная, что Лой и не на такое способен. Запомни, если с Миной что-то случится, ты так и останешься здесь. Я даже пальцем не пошевелю, чтобы тебе помочь. Тогда поторопись, тень снова замер, потому что мое терпение на пределе. Это я уже и так поняла. Вот только как освободить тень и тыквочку, не знала. На емкости стояла мощная защита, снять которую мне не под силу, но и бросить мину в беде я тоже не могу. Собственно, как и Лоя. Он один имеет связь с советником, и только очутившись на свободе, сможет сказать, жив ли его хозяин. «Долго ты еще будешь стоять истуканом?» — возмутился тень. «Может, уже сделаешь хоть что-нибудь?» «Ну, извини!» — я начинала закипать. «Снимать мощные печати как-то не обучен. Но ведь ты как-то прошел сквозь защиту двери!» Красные буркалы подозрительно прищурились. «Не хочешь рассказать, как именно?» «Сам без понятия!» — пожала я плечами. «Просто дотронулся до двери, и она открылась!» Я ведь не врала, так все и было. Ты что-то скрываешь, оборвал меня Лой. И я уверен, хозяину будет интересно, что именно. Не зли меня, Лой, предупредила я. Сейчас здесь нет Сиери, а твоя свобода целиком и полностью зависит только от... Договорить я не успела. В коридоре послышались уверенные шаги. Приду ночью, шепнула я тени и отошла от столика. В крови заиграл адреналин. Я не знала, как отреагирует правитель Альфаров, застав меня в хранилище артефактов. Но явно не обрадуется. А в том, что сюда идет именно он, я не сомневалась. Да больше и некому. Вряд ли у слуг есть доступ к хранилищу. С каждым отзвуком нового шага напряжение возрастало. Каюсь, мелькнула мысль опять юркнуть под стол. Но я сразу ее отбросила. Вместо этого схватила с полки первую попавшуюся книгу и сделала вид, что читаю. Шаги замерли, как и мое сердце, от страха. Было сложно оторвать взгляд от страницы и посмотреть в глаза Урлана. Но и стоять, делая вид, что его не замечаю, я не могла тоже. Кирая? Правитель вошел в хранилище, и в его глазах я заметила неподдельное удивление. Но оно быстро исчезло, а густые брови сошлись на переносице. «Как ты здесь оказалась?»